Была прочтена Корниловская телеграмма, в которой указывалось на необходимость введения смертной казни в тылу, главным образом для обуздания распущенных банд запасных, восстановления дисциплинарной власти начальников, ограничения круга деятельности войсковых комитетов и установления их ответственности, воспрещения митингов, противогосударственной пропаганды и въезда на театр войны всяких делегаций и агитаторов. Все это было в той или другой форме, и у меня и получило общее наименование военной реакции. Но у Корнилова появились предложения и другого рода. Усиление комиссариата путем введения института комиссаров в корпуса и предоставление им права Конфирмации приговоров военно-революционных судов, а главное – генеральная чистка командного состава. Эти последние предложения произвели на Керенского впечатление большей широты и глубины взглядов, чем те, которые исходили из старых мудрых голов, опьяненных, по его мнению, вином ненависти». «Произошло очевидное недоразумение. Корниловская чистка должна была коснуться вовсе не людей крепких военных традиций. Качество это ошибочно отождествлялось с монархической реакцией, а наемников революции, людей без убеждений, без воли и без способности брать на себя ответственность» говорил и от своего имени комиссар Юго-Западного фронта Савинков, Соглашаясь с нарисованной нами общей картиной состояния фронта, он указывал, что не вина революционной демократии, если после старого режима осталась солдатская масса, которая не верит своему командному составу, что среди последнего не все обстоит благополучно и в военном, и в политическом отношениях, и что главная цель новых революционных учреждений, комиссары, кроме того, глаза и уши Временного правительства, восстановить нормальные отношения между двумя составными элементами армии. Закончилось заседание речью Керенского. Он оправдывался указывал на неизбежность и стихийность демократизации армии, обвинял нас, видевших по его словам источник июльского поражения исключительно в революции и ее влиянии на русского солдата, жестоко обвинял старый режим и в конце концов не дал нам никаких отправных точек для дальнейшей совместной работы. Все участники совещания разошлись с тяжелым чувством взаимного непонимания. И я с не меньшим, но в душе осталось, увы, оказавшееся ошибочным, сознание, что голос наш все-таки услышан. Мои надежды подкрепило письмо Корнилова, полученное вскоре после его назначения верховным главнокомандующим. С искренним и глубоким удовольствием я прочел ваш доклад, сделанный на совещании в Ставке 16 июля. Под таким докладом я подписываюсь обеими руками, низко вам за него кланяюсь и восхищаюсь вашей твердостью и мужеством. Твердо верю что с Божьей помощью нам удастся довести до конца дело воссоздания родной армии и восстановить ее боеспособность. Судьба жестоко посмеялась над нашей верой.